Глава 6. Шанхай. На смену сумеркам пришла ночь. Ю Юнфу пересек свой кабинет, глядя в сад сквозь двустворчатые стеклянные двери. В воздухе витал запах свежескошенной травы. Яркие лампы, установленные на столбах и у самой земли, освещали растения и деревья редких пород. Этот британский сад был точной копией другого, разбитого в начале XX века для чайного магната, поместье которого уже давно снесли. Ю выкупил растения и теперь с удовольствием демонстрировал их своим гостям с запада. Но сегодня вечером даже они не могли унять его беспокойство. Он поглядывал на свой Роликс каждые несколько минут. В 32 года Ю уже стал крупным предпринимателем и выглядел моложе своих лет. Он был атлетически сложен, строен и каждый день тренировался в престижном спортивном клубе неподалеку от штаб-квартиры своей торгово-транспортной компании «Летучий дракон». Он следил за собственным весом так же тщательно, как за курсами акций и валют, и носил изящные итальянские костюмы, сшитые на заказ в Риме. Его галстуки и туфли изготавливались вручную в Англии, рубашки в Париже, нижнее белье в Доблине. Свои утонченные вкусы Ю приобрел за последние семь лет. Он жил в обновленном Китае, хвастливом, алчном, американизированном Китае. И Ю считал свои вкусы привычки и деловые методы американскими. Но все это показалось ему весьма слабым утешением, когда накануне позвонил человек по имени Фэнь Дунь и сообщил об агенте Мандрагоне и о пропаже грузовой декларации. Затея с Доваджер-Эмпресс была рискованной. Его понимал это с самого начала, однако прибыль ожидалась поистине фантастической. Вдобавок, он рассчитывал на огромные гуаньси, поскольку к отправке груза был причастен сам Фэй Гаофань, знаменитый могущественный ветеран постоянного комитета Политбюро. Но теперь произошло что-то очень серьезное. Где он, этот проклятый Фэн? Куда запропастилась декларация? Тот, кто передал ее американцу, заслуживает мучительной смерти и под пытками. Ты хорошо себя чувствуешь, мой муж. Ю рывком повернулся, собираясь отчитать супругу, которая осмелилась помешать его мыслям, но слова застряли у него в горле. С такими женами, как Ли Коню, грубость неуместна. В конце концов, у них современный брак. «Американский брак». Он сумел совладать со своим голосом. «Проклятый Фэн! Он уже должен был вернуться с Тайваня». «Тебя беспокоит декларация?» Ю кивнул. «Фэн добудет ее, Юнфу». Ю вновь принялся расхаживать по кабинету, качая головой. «Откуда у тебя такая уверенность?» Этот человек способен вытащить дьявола из преисподней. Он поистине бесценен для нас, хотя ему нельзя доверять полностью. Я как-нибудь справлюсь с ним. Коню хотела что-то сказать, но умолкала на полусловие Ю замер на месте. Выгороженный стенами двор их усадьбы въехал огромный автомобиль. «Это он», — сказал Ю жене. «Я подожду на втором этаже». «Да». Несмотря на провозглашенное партии равенство мужчин и женщин, отношение к супруге как к партнеру считается в Китае признаком слабости. Ю сел за стол и, услышав, как горничная открывает входную дверь, напустил на себя деловой вид» послышался мерный звук шагов по паркету. Они поднялись к комнате Ю, и в открытом дверном проеме вдруг возник крупный мужчина, словно материализовавшись из воздуха. У мужчины была необычно светлая кожа и короткие рыжие волосы с белыми прядями. Он был высок, не меньше 190 сантиметров, И атлетически сложен, но его нельзя было назвать грузным. Он состоял из одних мышц и весил около 80 килограммов. Ю пристально возрился на него, но рядом с этим человеком сам он казался карликом. Ю подпустил в голос крепотцы. По его мнению, именно так должен был разговаривать могущественный работодатель. Она у вас? Файндунь улыбнулся. Это была едва заметная, ничего не выражающая улыбка, словно нарисованная на лице деревянной марионетки. У меня, босс, негромко, почти шепотом отозвался он. И не смог сдержать вздох облегчения. Потом он протянул руку и сурово произнес. Давайте. Фэн наклонился и подал ему конверт. Ю вскрыл клапан и осмотрел его содержимое. Фэн заметил, как дрожат его руки. «Это подлинная декларация», — заверил он Ю. Его светло-коричневые глаза были почти бесцветными и казались пустыми, прозрачными. Но сейчас они потемнели и впились в лицо Ю. Мало кто мог выдержать этот взор. Ю был не из таких. Он сразу отвел глаза в сторону. Я отнесу декларацию на второй этаж и спрячу в сейф. — Вы хорошо поработали, Фен, и будете вознаграждены. Он поднялся на ноги. Фену было далеко за сорок. Бывший военный... Он начинал офицерскую карьеру в качестве наблюдателя на войне, которую США вели против Северного Вьетнама и Советского Союза. Он оставил службу, сочте куда более прибыльной профессию наемника в создающихся армиях Среднеазиатских республик после распада СССР, охваченных войной. Фен гордился своим умением оценить ситуацию, Считал себя знатоком человеческих душ, и то, что он уловил в поведении Ю, ему отнюдь не понравилось. Выходя вместе с Ю в дверь кабинета, он сказал, «Я бы посоветовал вам сжечь документ, тогда его больше никто не сможет украсть. Вся эта история еще не закончилась». Ю резко обернулся, как будто его дернули за веревочку. Что вы имеете в виду? Вы, вероятно, уже слышали о том, что произошло на Тайване. юзамер замер, выставив ногу из кабинета, словно мошенник, готовый в любое мгновение пуститься на утек. О чем именно? — поколебавшись, спросил он. Мы убили американского агента и забрали эту декларацию у него. От досады и злости Ю едва не закричал. «Когда же это кончится?» «О чем говорит Фэн, черт побери?» «Я знаю об этом. И если вам больше нечего сказать...» Но Мандрагон был не один. Вместе с ним на берегу присутствовал другой человек. Отлично подготовленный, сообразительный и умелый. «Я почти уверен...» что это еще один американский разведчик. Он должен был переправить информацию в Вашингтон, а Мандраган вернуться в Шанхай под прикрытие своей легенды. Пляж был всего лишь местом передачи сведений. Ничем иным появление второго человека не объяснишь, поскольку его навыки и подготовка дали ему возможность ускользнуть от нас». Ю справился с охватившей его паникой. Что в этом страшного? Американцы потерпели неудачу. Документ лежит в его кармане. Но американец ушел без декларации. Она осталась у нас. В чем, собственно, этот человек сейчас находится в Шанхае? Фэн следил за каждым движением Ю, за каждым сокращением его мышц. Сомневаюсь, что он приехал сюда на отдых. Во рту Ю возник горький привкус. — Он здесь? — Как такое могло произойти? — Вы позволили ему проследить за вами? — Как вы могли свалять такого дурака? Ю почувствовал, что в его голосе зазвучали истерические нотки и умолк. Он не мог выследить нас. Мандраган наверняка передал ему еще какие-то сведения, либо он обнаружил их на убитым. Эти сведения и привели его сюда. Ю пытался взять себя в руки. Но как он проник в страну? В этом-то и вопрос, не правда ли? По всей видимости, он действительно известный микробиолог и врач а заодно и военный. Подполковник Джон Смит, доктор медицины. Но он не состоит в штате ни одной известной нам разведслужбы США. Однако именно он встречался с Мандрагоном на берегу. И сам пригласил себя в Китай. Пригласил сам себя? На тайваньской конференции наш знаменитый доктор Лян Тяньнин выразил заинтересованность во встрече с ним. Смит вежливо отказался. Однако сегодня утром Смит передумал. Он ясно намекнул Ляну, что готов оказать нам честь и немедленно нанести визит в Шанхайский микробиологический институт. Но оказавшись здесь, он пожаловался на усталость. Он хотел отдохнуть в отеле. Доктор Лян удивился, и у него появились смутные подозрения. Разумеется, он проинформировал Джуннань Хае, после чего Министерство общественной безопасности установило слежку за Смитом. — Откуда вы узнали об этом? — Именно за то, что я знаю такие вещи, вы столь щедро платите мне. Это была чистая правда. Порой создавалось впечатление, будто бы Фэн получает больше Гуансии, чем сам Ю. Вероятно, по этой причине он стал дерзок и самоуверен. Ему постоянно требовалось напоминать, кто из них хозяин. «Я плачу вам, чтобы вы делали свою работу, и только». «Почему этот американец все еще жив?» к нему не так то легко подступиться а мы вынуждены соблюдать осторожность как я уже сказал джульнанйн хайи установил за ним слежку ю опять почувствовал горечь во рту да да разумеется но его необходимо устранить как можно быстрее вы уже выяснили кто передал декларацию мандрагону еще нет — Найдите этого человека. Когда найдете, убейте и его тоже. Фэн улыбнулся. — Непременно, босс. В тусклом свете, проникавшем в кабинет, Смит увидел невысокого тучного мужчину, который со страхом смотрел на открытую папку, лежавшую на каталожном шкафчике. Потом вошедший перевел взгляд на вскрытый сейф над шкафчиком, и пистолет в его руке дрогнул. Он не спросил, что вы здесь делаете или что здесь происходит. Его интересовало, кто такой Смит. Мужчина знал, что привело его в кабинет Ю Юнфу, президента и управляющего компании «Летучий дракон». Вы должно быть Джау Янцы, отозвался Смит. Именно вы передали Эвери Мандрагону подлинную грузовую декларацию Empress. Зигзаур Заур в руке мужчина, вновь затрясся. Но как? Мандрагон рассказал мне. Его убили, и я не успел забрать документ. Джао Янзи стиснул пистолет обеими мясистыми ладонями, чтобы удержать его в неподвижности. «Но как? Откуда мне знать, что вы говорите правду?» «Я знаком с Мандрагоном, знаю ваше имя и сам приехал сюда, чтобы отыскать декларацию». Джао моргнул, его рука, державшая Зигзаур, Повисла вдоль туловища. Он сел на пол, скрестив ноги, и уткнувшись лицом в ладони. Мне конец. Смит вынул из его рук пистолет. Сунув берету в карман куртки. Он заткнул зигзаур за пояс и посмотрел на Джао. Тот сидел, выставив голову шею, словно ожидая удара топора-палача. «Вас могут выследить по декларации?» — спросил Смит. Жао кивнул. «Не сегодня. И, может быть, не завтра. Но со временем меня обязательно разоблачат. Фэн — настоящий кузейсник. Против него бессильно любые уловки». «Кто такой Фэн?» «Фэн Дунь, шеф службы безопасности Ю Юнфу». Смит нахмурился, припоминая, «Как выглядит Фэн?» Джау рассказал о рыжебелых волосах Фэна, о его росте, физической силе, о его вероломстве и вспыльчивости под маской внешней невозмутимости. «Вы встречались с ним?» «Встречался». Смит кивнул немало неудивленный. «В конце концов...» Он выяснил интересующее его имя. «Расскажите все с самого начала. Почему вы это сделали?» Джао поднял голову. Он забыл о своих страхах. На его лице отразился гнев. ю юнфу алчная свинья. Только из-за него я отдал декларацию Мандрагону. Достопочтенный дед моего друга Бэй, жуй -тяо основал компанию «Летучий дракон» еще в те времена, когда англичане и американцы работали с нами рука об руку. Мы были достойным предприятием. Мы, слушая его страстную речь, Смит по кусочкам составил представление об истории, которая все чаще повторялась в обновленном Китае. «Летучий дракон» был скромной компанией, со старыми традициями, в основном занимавшийся перевозками по Янзы и вдоль побережья до острова Хайнань. Бей Жучао был ее президентом до тех пор, пока ю -Юн фу силы не прибрал компанию к рукам, воспользовавшись связями в партии и деньгами из Бельгии. Он сам назначил себя президентом и управляющим. И при поддержке бельгийской транспортной компании вывел летучий дракон на мировую арену. Все это время он балансировал на грани китайского и международного законодательства. Джао переполняли эмоции, его голос дрожал. Ю погубил моего друга Жутьяо. Я передал декларацию Мандрагану, чтобы в отместку разоблачить Ю, И погубить его. Отвага оставила Джао так же внезапно, как появилась. Но я потерпел неудачу. Теперь я конченый человек. Как вам удалось похитить ее? Джао кивком указал на сейф над каталожным шкафчиком. Документ хранился в секретной папке в сейфе «Ю». Я казначей летучего дракона. Я сделал вид будто бы рад приходу Ю. И он совершил ошибку, оставив меня в прежней должности. Однажды он забыл спрятать папку, и я обнаружил ее. Я забрал оттуда декларацию и положил папку в сейф. Тогда Ю не вспомнил, спрятал ли он ее. Но теперь вспомнит Ему уже вернули декларацию. — Как вы думаете, где она сейчас находится? — Здесь, в сейфе? Джао покачал головой. — Ю слишком осторожен, чтобы вновь положить ее в этот сейф. — Наверняка она хранится у него дома. Там у него еще один сейф. — Где он живет? — Далеко, за аэропортом Хундяо в отвратительном поместье, которое ужаснуло бы чиновника времен династии Янь. Джао назвал адрес, который ничего не говорил Смиту, но Энди сумеет его отыскать. Мандрагон сказал, что декларация существует в трех экземплярах. — Да, — тупо произнес Джао. — Три копии. — Где остальные две? — Одна должна храниться в Бастре или Багдаде, у компании получателя. Это обычный порядок. Где третья, я не знаю. Смит посмотрел на удрученного Джао. Я могу тайно вывести вас из Китая. Куда мне ехать? Китай моя родина. Толстяк вздохнул. Поднялся на ноги, пересек кабинет и рухнул в замшевое кресло. Может быть, они ничего не узнают. Будем надеяться. Могу я получить свой пистолет? Смит нерешительно замялся. Потом он вытащил из-за пояса зигзаур, проверил, нет ли патронов в стволе, вынул обойму и протянул пистолет китайцу. Я положу патроны у двери. Он ушел, а Джао остался сидеть в роскошном кресле, глядя на ночную панораму обновленного Шанхая. Фэнь Дун сидел в своем форде эскорт в тени раскидистого дерева в огороженном стенами поместья Ю Юнфу. Сквозь открытые окна машины струился сладковатый аромат цветущего жасмина. Фэн следил за силуэтами, которые двигались за шторами окон особняка. Шторы были скроены по западному образцу, а само здание было скопировано с роскошных особняков чайных и шелковых магнатов времен британской и французской концессии. Силуэты жестикулировали. Тот, что повыше, метался по комнате, размахивая руками, а силуэт меньшего роста стоял неподвижно, и его жесты были скупыми и отрывистыми. Это была жена Ю-Ли Коню. Ли была гораздо настойчивее и увереннее в себе, чем ее муж, и фэн всегда относился к ней с настороженностью. В случае дальнейшего осложнения обстановки полагаться на ее супруга было нельзя. Для всех участников предприятия было бы лучше, если бы его возглавила Ли. Фену было достаточно того, что он увидел. Он положил одну руку на свой старый советский токарев, а другой набрал номер на сотовом телефоне. фэн переждал череду гудков и пауз, производимых хитроумной системой переключений, которая защищала того человека, к которому он звонил. Этим человеком был Фэй Гауфан. — Да, — произнес голос трубки. Мне необходимо поговорить с ним. Обладатель голоса в трубке сразу узнал Фэна. — Сейчас. Фэн увидел, что Ю теперь сидит в кресле, а над ним возвышался силуэт Ли, положивший руки ему на плечи и, по-видимому, успокаивавший его. «Что с американцем?» — послушался грубый голос Вэя, говорившего из далекого Пекина. «Судя по всему, Джон Смит до сих пор в отеле», — доложил Фэн. «За ним наблюдает полиция. Я велел своим людям перехватить его, если он попытается добыть декларацию. Мы уверены, что он приехал именно за ней». В каком отеле он живет? В старом мире. Вот как. Весьма любопытная прихоть для современного американца-микробиолога, который якобы интересуется нашей исследовательской лабораторией Джан Дзяни. Полагаю, это говорит нам обо всем, что мы хотели бы знать. Ты согласен? Его интересы не ограничиваются микробиологией. Продолжайте выполнять задание. — Да. Фэн выдержал паузу. — Есть еще одна трудность. Ю Юнфу не выдержит. — Ты уверен? Он же готов сломаться. Если выплывут хотя бы самые незначительные подробности, он расколется. Выдаст всех и все. Возможно, еще до того, как просочится информация. Мы больше не можем в него доверять. Последние слова Фэна прозвучали окончательным приговором. «Хорошо. Я сам займусь этим. А ты ликвидируй американца». Вэй помолчал и добавил. «Как же все это получилось, Фэн? Мы хотели, чтобы информация достигла ушей американцев, но не более того». «Мы не собирались снабжать их доказательствами?» «Не знаю, хозяин. Я сделал все, чтобы слух о Грузии дошел до Мандрагона. Как вы приказывали, однако, не имею ни малейшего понятия о том, кто обнаружил и похитил декларацию. Но обязательно узнаю». «Не сомневаюсь в этом». Трубка умолкла. Фэн еще некоторое время... Сидел в машине. Во всех окнах особняка погас свет, кроме хозяйской спальни на втором этаже. Фэн представил себе Ли Коню, жену Ю Юн Фу. Она всегда нравилась ему. Фэн коротко рассмеялся, пожал плечами и вновь набрал номер на сотовом телефоне. Гонконг. Гонконг, бывшая оккупационная зона Британии, после присоединения к материковому Китаю в 1997 году, несколько утратил свой блеск. Пекин видел себя в качестве будущей столицы Азии. Шанхай стремился превратиться в восточный Нью-Йорк, а Гонконг хотел лишь оставаться самим собой, городом свободных Предпринимателей, веселым и жизнерадостным, чего никак нельзя сказать о других современных метрополисах Китая. С балкона Пентхауза, штаб-квартиры группы Альтман, Гонконг казался бескрайним морем мерцающих огней. Столовый стиховыми панелями подходил к концу вечерний прием. Комнату наполняли ароматы роскошных блюд и французских соусов. Радушный хозяин Ральф Макдермит, основатель, президент и главный управляющий группы Альтман, поднял тост в честь двух последних гостей. Человек среднего роста, с добродушным лицом, который не заметив в толпе. Макдермит уже давно разменял седьмой десяток, изрядно располнел и держался с непринужденной любезностью. Перспективы мировой торговли связаны с Тихоокеанским регионом. США и Китай станут ее главными финансовыми столпами и основными рынками. Я уверен, что Китай сознает это в той же мере, что и Соединенные Штаты. Нравится им ваша независимость или нет – но они будут вынуждены мириться с ней в том грядущем, которое нас ожидает. Гости Макдермида, супруги китайцы, коренные жители Гонконга, были крупными финансовыми воротилами. Они с серьезным видом кивнули, хотя от них почти ничего не зависело, поскольку над деловым сообществом... Особой административной зоны грозно навис тяжелый политический кулак Пекина. Однако ужин в обществе столь влиятельного в западных кругах человека, как Ральф Макдермит, его ободряющие слова льстили их самолюбию и внушали надежды. Пентхаус занимал крышу самого фешенебельного небоскреба на Рэппольст Бэй Роуд. И супруги. Не прерывая беседу, время от времени поглядывали в окно, с видом, стоимостью во многие миллионы долларов. Где-то зазвонил телефон. В этот момент бизнесмен-китаец говорил макдермиду Мы разделяем ваши взгляды и надеемся, что вы сумеете внушить их нашему мэру. Поддержка Америки крайне необходима Гонконгу для налаживания отношений с Пекином. Макдермед любезно улыбнулся. Я не сомневаюсь, что Пекин отлично сознает. В комнату почти беззвучно вошел личный секретарь Макдермеда и что-то тихо прошептал ему на ухо. Макдермид ничего не сказал в ответ, но извинился перед гостями. — Я очень сожалею, но меня вызывают к телефону. Мы провели великолепный вечер. Он был для меня столь же познавательным, сколь и приятным. Благодарю вас за то, что вы составили мне компанию. Надеюсь, мы еще встретимся, и продолжим обмен своими взглядами. Китаянка сказала, — Мы будем рады. В следующий раз мы ждем вас у себя. Полагаю, мы можем пообещать вам столь же интересный вечер, хотя и без таких изумительных явств». Вино было превыше всех похвал. Заурядно-американская трапеза и продукция крохотной деревенской винодельни едва ли достойны таких уважаемых гостей. Лоренс подаст вам пальто и проводит к выходу. Еще раз спасибо за то, что вы почтили меня своим присутствием. Примите благодарность двух скромных торговцев. После обмена приличествующими случаю комплиментами Макдермит торопливо прошагал по пентхаусу, направляясь в жилые комнаты. Его любезной улыбки как не бывало. «Докладывайте», — отрывисто бросил он трубку. «Все прошло благополучно», — сообщил Фантунь. «Как вы и предполагали, на острове был еще один американский агент. Мы ликвидировали...» Мандрагона и забрали декларацию, но дали американцу уйти. Теперь его хозяева встревожатся не на шутку. Великолепно. «Есть и более интересные новости», — продолжал Фен. «Этот американский агент, подполковник Джон Смит, является также микробиологом, сотрудником в МИИС». «Чем же это интересно? Кто он такой?» Он не числится в Штатах ни одной разведслужбы Америки. Макдермет задумчиво кивнул. «Любопытно. Мы не знаем, на кого работает Смит, но сейчас он находится в Шанхае, и это нам на руку. Я с ним справлюсь». Однако возникло другое серьезное затруднение, которого мы не предвидели. «В чем дело?» — осведомился Макдермит. «Ю Юнфу считает себя лисой». А на самом деле он испуганный кролик. Кролик, который изведет себя до смерти, если почувствует, что его загоняют в угол. Ю в панике. Он погубит себя и всех нас. — Ты прав, — произнес Макдермет после задумчивой паузы. — Мы не можем рисковать. Избавься от него. Макдермет дал отбой, но информация о Джонни Смитте продолжала прокручиваться в его мозгу. Стук в дверь, оторвал его от мыслей. Да. — Госпожа Сунь в гостиной, сэр. — Спасибо, лоренс Предложите ей выпить. Скажите, что я сейчас приду. Макдермет еще две минуты продолжал размышлять, потом поднялся на ноги. Сунь-Люся была дочерью высокопоставленного чиновника, и он не мог позволить себе оскорбить гостю. Вдобавок, она была молода и очень хороша собой. Улыбаясь, макдармед принял душ, сменил костюм и покинул спальню. Вечер еще не кончился. За окнами Пентхауса расселались огни Гонконга. Казалось, весь мир принадлежит макдармеду В тому времени, когда он вошел в гостиную, хорошее расположение духа полностью вернулось к нему. Шанхай. Джао Янзи вздохнул. Испуганный и опечаленный, он сидел в роскошном кресле в кабинете Ю Юнфу, глядя на пистолет, который держал в руках. Может быть, ему стоило принять помощь американца? Может быть, наилучшим выходом из сложившейся ситуации действительно было бегство из Шанхая? Либо он мог ставить пистолет обойму, приложить ствол к голове и нажать курок? — Он задумчиво смотрел на Зигзаур, поглаживая его пальцем. Он представлял, как пуля вырывается из патронника, молнией вылетает из дула и пронзает его череп и мягкие ткани мозга. Эта мысль ничуть не пугала его. Наоборот, его на мгновение посетило ощущение покоя. Его битва, наконец, закончится. Без чести компании больше не будет тяжкой ношей лежать у него на душе. Он оглядел такой знакомый кабинет Ю Юн Фу. Джао был казначеем компании и, казалось, провел здесь целую жизнь, стараясь вразумить самонадеянного президента и вызвались предприятия из его рук. Он вздохнул и вдруг поймал себя на том, что качает головой. Он еще не готов к смерти. Он не хочет отказываться от борьбы. Компанию еще можно спасти. Он должен уйти отсюда, пока его не заметили. Он с трудом поднялся на ноги, чувствуя громадное облегчение. Он принял решение, и будущее представлялось ему вполне определенным. Послышался негромкий звук, едва уловимый щелчок. Он удивленно обернулся. Дверь кабинета была открыта. Льющийся снаружи свет очерчивал силуэт человека, стоявшего в проеме. Прежде чем Джао успел открыть рот, раздался громкий хлопок. Вспышка на мгновение ослепила его, и он понял, что это был выстрел из пистолета с глушителем. Внезапно в его груди возникла боль. Она была такой острой, что Джао даже не почувствовал, как падает на ковер лицом вниз».